Глава пятая. Сам он надеялся, что Гальба его усыновит, и ожидал этого со дня на день. Но когда тот предпочел ему пизона, и надежды его рухнули, он решил прибегнуть к силе. Кроме обиды, его толкали на это огромные долги. Он откровенно говорил, что ежели он не станет императором, то ему все равно, погибнуть ли от врага в сражении или от кредиторов на форуме. За несколько дней до выступления ему удалось вытянуть миллион сестерцев у императорского раба за доставленное ему место управляющего. Эти деньги стали началом всего дела. Сперва он доверился пятерым телохранителям, потом, когда каждый привлек двоих, и еще десятерым. Примечание. По Плутарху и Тациту первыми участниками заговора были вольноотпущенник отона Ономаст, И только двое претарианцев, Витури и барбий два рядовых солдата, взялись передать империю другому и передали. История. Каждому было дано по десяти тысяч и обещано еще по пятьдесят. Эти солдаты подговорили и других, но немногих. Не было сомнения, что едва дело начнется, как многие пойдут за ними сами.